На предыдущих листах я уже сообщал кое-что о нем, но тогда это было с чужих слов, вдобавок со слов людей, которые большей частью сами говорили понаслышке. Теперь же, видя его воочию, я лучше понимал и многие противоречия его поведения, и внезапные повороты политики, которыми в последние годы немало раз он озадачивал друзей и соратников». Министр-генерал ордена миноритов, он, по идее, являлся наследником святого Франциска, фактически наследником его преемников. В святости и справедливости ему приходилось состязаться с таким предшественником, как Бонавентура из Боняно-Реджо. Он должен был обеспечить полное уважение к уставу ордена, и в то же время как-то поддерживать его благосостояние, могущество и силу. Он обязан был прислушиваться ко всему, что говорят при дворах и в городских магистратах, так как именно оттуда Орден получал, пускай под видом милостыни, взносы и пожертвования, залог его дальнейшего безбедного и даже богатого существования». В то же время Михаил был вынужден вести дела настолько осторожно, чтобы самые горячие из братьев духа, одержимые тягой к покаянию, не покинули орден и великолепный союз, над коим он главою, в единое мгновение не превратился бы в скопление еретических банд. Он был обязан нравиться папе, императору, братьям бедной жизни – святому Франциску, который, конечно же, с небес наблюдал за его поведением, и всем честным христианам, наблюдавшим за ним земли. Когда Иоанн осудил спиритуалов как еретиков, Михаил без колебаний выдал ему пятерых самых заядлых братьев-провансальцев, предоставив пантифику сжечь этих людей. Однако позднее, осознав, чему не в малой степени способствовала деятельность Убертина, что многие члены Ордена сочувствуют поборникам евангельской бедности, он повернул дело так, что спустя четыре года перуджийский капитул утвердил тезисы сожженных, разумеется, всячески стараясь при этом увязать нововведения, которые могли оказаться еретическими, с утвержденной доктриной и обычаями Ордена, и желательно в таком виде, чтобы все, что желательно Ордену, было бы желательно также и Папе. Но силясь договориться с Папой, без чего согласия все равно действовать было нельзя, Михаил хотел все-таки сохранить милости императора и имперских теологов. За два года до того дня, когда я его увидел, На генеральном капитуле в Леоне он потребовал от своих собратьев, чтобы имя папы упоминалось всегда смиренно и уважительно. И это через несколько месяцев после того, как папа, выступая против миноритов, поносил их гавканье, блудни и безумство. А сейчас, несмотря на это, Михаил охотно поддерживал беседу которой имя Папы склонялось без малейшего оттенка уважения. Обо всем остальном я уже рассказывал. Иоанн требовал его в авиньон. Он же и хотел ехать, и не хотел. Предполагалось, что завтрашняя встреча определит условия и гарантии путешествия, которое не должно было выглядеть ни походом на поклон, ни, Господи упаси, наглым вызовом. Вероятно, Михаилу не приводилось прежде лично встречаться с Иоанном, по крайней мере, в пребывании того папой. В любом случае, понятие о личности папы у него, как всем казалось, было не вполне ясное. И теперь друзья спешили изобразить ему самыми черными красками фигуру этого светокупца.